Глава 1 Парадайм. Брейкдаун. Когда на поле битвы за территорию против Белого Легиона ни с того ни с сего появился загадочный бёрстлинкер, объявив название незнакомой техники и спустив бледно-розовое свечение, Хараюки интуитивно понял, что включился необычный обычный спецприём, а инкарнационный, искажающий правила брейнбёрста посредством оверрайда. Следом произошло нечто невероятное. На поле битвы за территорию, по сути просто расширенном обычном дуэльном поле, вдруг забрежал рассвет, который в таких сражениях настать попросту не мог. Кроме того, с глаз пропали таймер и все шкалы аватаров, кроме его собственной. В ускоренном мире существовало только одно место, подходящее под это описание. Неограниченное нейтральное поле. Инкарнационная техника загадочного Бёрстлинкера, появившегося на далёкой крыше, превратила поле битвы за территорию в неограниченное нейтральное. Ни Харуюки, ни прочие члены объединившегося с промененцем Третьего Наганебилос не могли допустить поражения в долгожданной битве 20 июля 2047 года. Они стремились отобрать у Белого Легиона Осциллаторий Юниверс территорию Мината-3, служившую его базой, и тем самым лишить право скрываться из списка противников. Если после этого в списке окажутся члены Общества Исследования Ускорения, все узнают, что Осциллатория и Общество – одна и та же организация. Еще несколько секунд назад Харуюки считал, что будет сражаться честно, соблюдая все правила Брейнберста – и законы Бёрстлинкеров. В том числе он решил соблюдать данную Черноснежке клятву не использовать инкарнацию первым. Но прошло каких-то 10 минут с начала битвы, и некий загадочный Бёрстлинкер всё-таки пустил в ход инкарнационную технику. Она, безусловно, не входила в планы на Ганабилос, а значит, могла быть только уловкой осциллатори. Раз противник применял инкарнацию, дальше могло произойти что угодно. В том числе и нечто, что сулит непоправимые последствия, если Харуюки и его товарищи не отреагируют в полную силу. «Поэтому нечего рот разевать! Думай!» Харуюки кое-как перезапустил полупарализованное сознание и начал реагировать. Но он вовсе не сорвался с места и не бросился в бездумную атаку. Прямо сейчас ему не хватало данных. Может быть, времени неспешно глазить по сторонам и не имелось... Но Харуюки, пожалуй, единственный из всех собравшихся, имел возможность как следует изучить обстановку. Он сфокусировал сознание и направил свои мысли. «Приди, Метатрон!» Стоило перед глазами появиться объёмные иконки в виде золотистого веретена с двумя крыльями, как он продолжил. «Отправь меня на высший уровень!» В сознании Харуюки раздался звук ускорения, Сознание оторвалось от тела и вознеслось в пространство более высокого уровня. Бесконечная пустота. Харуюки оказался среди кромешной тьмы, в которой не было ни света, ни звука, ни прочих ощущений. И попытался подстроить сознание под одну единственную вещь, которая в ней вообще существовала. подмерно мигающую точку прямо перед глазами. Сбейся, Харуюки, хоть на мгновение, и его сознание тут же вернуло бы обратно на поле. Он пока ещё не умел своими силами добираться до высшего уровня. Самой, что ни на есть сути ускоренного мира. Впрочем, он слышал звук повторного ускорения и потому не спешил. Время в этом пространстве практически не двигалось. Харуюки успокоил себя, обратив всё своё внимание на тускло-мерцающую точку и... Точка мягко расплылась, затем растеклась по тьме бесчисленными тончайшими линиями и образовала прекрасные очертания, одетые в тонкое одеяние девушки с благородными чертами лица и парой крыльев за спиной. Светящийся нимб над головой отбрасывал красивые тени на лицо и сомкнутые веки. Едва свечение нимба коснулось Харуюки, как золотистые нити соткали тело и ему – Поняв, что принял облик Сильверкроу, а не самого себя из реального мира, Харуюки ощутил как облегчение, так и признательность. Все еще не открывшая глаз девушка, известная как пятнадцатый легионерный Ганебилос, самопровозглашенная хозяйка Харуюки, а также энеми легендарного класса Архангел Метатрон, вдруг подняла правую руку, сведя в колечко кончики тоненьких среднего и большого пальцев. А затем от души щёлкнула Харуюки по шлему. «Ай!» На высшем уровне даже атака Метатрон, одной из четырёх святых, не могла нанести никакого урона. Так что боль Харуюки лишь померещилась. Но он всё равно инстинктивно зажал лоб руками. Сверху тут же послышался негодующий голос. «Слуга Сильверкроу! Как ты посмел забыть о своей хозяйке на столь долгое время?» «Прости!» «Столько всякого произошло!» «Раз так, то и расскажи об этом всяком в хронологическом порядке!» «Хорошо, а...» Харуюки втянул голову в шею, освежая в памяти события последних дней. В последний раз он призывал Метатрон позавчера, в четверг, когда они с Фука вечером ворвались в Имперский замок. Внутри они неожиданно повстречали не только три лида но и его родители и учителя графитеджа. Все вместе они обсудили причину создания Брейнбёрста и условия его прохождения. Хотя нет, ночью того же дня Харуюки и Метатрон встретились снова. Но поскольку на тот момент Харуюки лежал в кровати, а встреча происходила во сне, быть может, в тот раз Метатрон ему попросту приснилось. Как бы там ни было, Харуюки уже приготовился рассказывать о том, что случилось после, Начиная с переговоров о слиянии с Проминенсом, однако... Метатрон снова подняла правую руку, но не стала щёлкать Харуюки по лбу. Вместо этого она положила на шлем раскрытую ладонь, хрупкая рука прошла сквозь визор и коснулась внутреннего тела Аватара. Точнее даже не его, а спрятанного внутри сознания. Харуюки показалось, что между ними проскочила искра, и Метатрон убрала руку. «Понятно. Действительно с тобой столько всякого произошло». «А что?» Харуюки уже собрался было спросить, действительно ли хватило его туманных слов, но вовремя вспомнил, что на высшем уровне Метатрон могла считывать его воспоминания напрямую. Харуюки задумался над тем, возможно ли обратное, и уже потянулся было рукой к колбу девушки, но тут Архангел приоткрыла глаза. Так что руку пришлось в спешке отдернуть. Раскрыв золотистые глаза примерно на треть, Метатрон накинула Харуюке взглядом и сказала. «Как я поняла, вы вступили в бой против Белой Армии на нижнем уровне, но неожиданно переместились на средний, так?» Харуюке догадался, что если под средним уровнем Метатрон понимала неограниченное нейтральное поле, то к нижнему относились обычное дуэльное поле и поле для битвы за территорию. «Ага, именно так», – кивнул он. «Но я всё ещё не понимаю, что именно произошло. То ли нас всех на самом деле переместила с поля битва за территорию на настоящее нейтральное, то ли просто правила поля изменились на правила нейтрального». Хараюки думал, что если правильная окажется вторая догадка, то ещё не всё потеряно. Однако Метатрон покачал головой. «Нет». Ваши координаты совершенно точно соответствуют среднему уровню. Другими словами, тот воин, которого ты видел, в самом деле переместил вас инкарнации. На несколько секунд Хоруюки потерял дар речи и лишь потом хрипло выговорил. Но... но разве такое возможно? Как же ограничение по уровню? Как же 10 очков, необходимых для входа на неограниченное поле? А... Метатрон ответила не сразу. Сначала она повернулась, взмахнув левой рукой. Далеко внизу, на дне бескрайней тьмы, появились тусклые разноцветные огоньки. Их становилось больше прямо на глазах, и уже скоро они превратились в мерцающее море. На мгновение оторвав взгляд от разноцветных узоров, Харуюки наконец сообразил, что под ними карта района Минато. Самое большое, самое яркое скопление огней соответствовало станции Синагава. Её яркими линиями пересекали железные дороги Яманоты и Синкансэн Атакайда. Немного севернее виднелась станция Таканава. а к западу от неё тёмная область. Звёзды, на которые смотрел Хроюки, метатрон называла узлами. Все они соответствовали положению социальных камер в реальном мире. Скопления означали станции, оживлённые улицы и главные дороги, а пустота Парки и исторические памятники. Стало быть, темнота к западу от станции Токанава отмечала храм Сангакудзи, где во время битвы за территорию располагалась крепость. Именно там Харуюки и остальные легионеры Неганебулас встретили Глейсер Бегемота и прочих защитников осциллотуре Юниверс. Прямо сейчас все они стояли почти неподвижно. Но битва должна была разразиться сразу же после возвращения Хоруюки на неограниченное нейтральное поле. Поэтому он должен был узнать о происходящем как можно больше. Когда Хоруюки вгляделся в окрестности Сангакудзи, Метатрон продолжила чуть более серьезным тоном. «На части среднего уровня видны следы аномального изменения пространства». «В смысле? Ну же, посмотри получше», — ответил Архангел. Указывая пальцем чуть в сторону от Сингакудзи. Харойки изо всех сил прищурился и заметил, что звёзды немного покачиваются. Словно по звёздному морю расходился круг отброшенного камня. «Они качаются? Но почему?» Однажды мне доводилось видеть подобное. Углы начинают вибрировать после масштабного вмешательства в средний уровень. Скорее всего, тот воин вырезал кусок пространства вместе со всеми вами и переместил, даже лучше будет сказать, перепривязал на аналогичные координаты среднего уровня. «То есть нас вырезали и вставили?» – ошарашенно прошептал хруюки неотрывно следя за звёздной рябью.